чем каждый раз удар наносился под другим углом, чтобы он не привыкал. Президента банка звали Георгий Варфломеевич Срокандаев. Он происходил из старобряческого рода, где мужчин несколько веков подряд называли только именами Георгий и Варфломей. Не надо было быть индейцем-следопытом, чтобы распознать в имени Георгий то же число, которое злобно хахача.. Заявляла о себе в слагане «Дельта кредит» полная гамма услуг. Первой шла четвертая буква алфавита. В слове было три гласных. Вопросы есть? Вопросов нет. Но этим не ограничивалось. Инициалы Георгия Вархламеевича «Г» и «В» тоже отдавали 43. Мало того, Степа ясно слышал в слове «сорокандаев», чуть искаженный корень 40 а в конце, чтобы не оставалось никаких сомнений, снова стояла третья буква алфавита. Тройное зло, очевидное, наглое, жирное, самодовольное, уверенное в своей безнаказанности, даже не думающие скрываться. В справке говорилось, что друзья и партнеры по бизнесу называют Саракандаева Жорой, и в светской хронике он фигурирует только под этим именем. Жора Срокандаев. Степа долго-долго вглядывался в это странное словосчитание, похожее на червя. Буква «Ж» напоминала, челюсти жвала. Следующий за ним «О» — ротовое отверстие, конечные «В» — округлые мягкие ягодицы. Первое слово как бы ела, второе оправлялось.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 Степа не мог подкрепить свою догадку ни одним рациональным аргументом, но был уверен, что Курская битва 1943 года занимает в личной мифологии Срокандаева такое же место, как в его собственной, только с обратным знаком. Больше того, Дельта была таким же карманным банком, как и Степино детище. Может быть, чуть посерьезней? и тоже была некоторым образом связана с нефтью и трубой, только обслуживала русско-немецкий консорциум Айнене, зарегистрированный для ухода от налогов на территории Ненецкого автономного округа. Про Ай-Нене удалось узнать на удивление мало. Концы были спрятаны в воду так хорошо, что это тоже походило на семейный бизнес. Если так, Срокандаев был серьезным врагом,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 Про Саракандаева было известно, что в свободной от работы на главного клиента время он занимался тем, что помогал надежно уводить из страны деньги. Но проценты за это брал огромные, около пяти 6. Кроме того, ходили слухи, что в бурные 90-е он заказал нескольких человек, но доказательств, естественно, не было. В остальном бизнес Саракандаева строился вдоль тех же силовых линий, Что и Степин. Удивляться тут было нечему. Других в природе уже не встречалось. Может быть, их вообще никогда не существовало. Просто раньше, в романтические времена первоначального накопления, казалось, что они есть. Это был вопрос отвлеченный философский, а такие, Степа знал, внятных ответов не имеют. В практической области ответа тоже не ожидалось, но по другой причине.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 который сменил Гогливскую птицу, тройку, и также неудержимо чунесся чу, в никуда по заснеженной равнении истории. У каждого из них имело свое уникальное место на общенациональной экономической синусоиде, но функция была одна и та же сама синусоида. Это не могло быть иначе, потому что в любом другом случае мест на ней у степы со Сракандаем уже не оказалось бы.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 Сракандаев ездил на «Астон Мартини» модели «12», как у Джеймса Бонда. Только у Бонда не было мигалки, а у Сракандаева была. Степа предпочитал солидно патриотичный «Русич В-700», сделанный на основе классического «Гелландевагена». У него была одна из первых моделей штуртгардского бюро по доводке «Брабусов» для клиентов из России, и он страшно ее гордился –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 Рабочий кабинет Саркандаева в дельта-кредите был обит пробкой для звукоизоляции. Зачем? Это было непонятно. Во-вторых, в богемных кругах Саркандаева назвали «Ослик семь центов». Почему ему дали такое прозвище, Мюс не смогла установить. Степа в десятый раз поглядел на фотографию на него смотрело глуповато добродушное лицо с ржеватыми усами и чуть косыми щелками хитренький глаз. Захлопнув папку, степу уставился в окно. «Ослик!» — подумал он. «Но почему ослик? При чем тут ослик? Может быть так? Ноги дают цифру четыре, а уши плюс хвост дают три. Итого получаем известно что. Но почему сначала ноги, и почему хвост надо считать с ушами, а не с ногами?»